Этой соленой жидкостью пропитался весь песок. Такое ощущение, что они в массовом порядке истребляют друг друга. Моя черная кровь для них — проклятие. Она притягивает к себе кровь красную. Может, на фоне этих столкновений Их темпы систематического выкачивания нефти из моих недр немного замедлятся. Само по себе это уже будет радостным моментом.